Глава шестая. Первый Суздальский розыск. Хотя первый Суздальский розыск и происходил в Москве, но он имеет все основания для того, чтобы рассматривать его в отдельной главе, прежде всего потому, что он не имел прямого отношения к событиям, являвшимся главным содержанием московского розыска. Лица, привлеченные к розыску по Суздальскому делу, не были осведомлены, о замышлявшемся побеге и, следовательно, не были причастны к его организации. Современник о событии ганноверский резидент Вебер тоже полагал, что царь во время своего пребывания в Москве был озабочен следствием по двум уголовным делам. Это были два различных следствия, из коих одно касалось царевича Алексея, а другое – прежней царицы, которая привезена была теперь в Москву из Суздальского монастыря вместе с генерал-майором Глебовым. И это последнее следствие окончено было в Москве, а первое – в Петербурге. Главными действующими лицами Суздальского розыска Являлись мать царевича, первая жена Петра Евдокии Федоровна, выночестве Елена, а также близкие к ней лица, в первую очередь, ростовский епископ Досифей и капитан Глебов. Как мы знаем... Царица Идокия Федоровна была насильно заточена в Суздальский Покровский монастырь в сентябре 1698 года. Если бы она согласилась отправиться в монастырь добровольно, по своему желанию, то ей, наверное, были бы организованы торжественные проводы с участием бояр, ехала бы она в роскошной карете в сопровождении эскорта стрельцов и толпы слуг. Но опальную царицу сопровождал в Суздаль единственный дьяк Михаил Воинов. Приказной Покровского монастыря Семен Воронин позже на допросе показал, что церемония пострижения состоялась весной следующего года, после приезда в Суздаль окольничего Семена Языкова. В Суздале он прожил недель с десять и хаживал к царице ежедневно. Вероятно, Языков... Продолжал уговоры Евдокии Фёдоровны и, в конце концов, сломил ее сопротивление. Имеет, на наш взгляд, право на существование догадка о том, что бывшая царица оговорила свое согласие стать монахиней рядом условий. Она должна была проживать в особых хоромах, специально для нее сооруженных, располагать штатом служанок, выполнявших за нее всю черную работу. В ее распоряжении должна была находиться особая поварня, где для нее готовили пищу, для ее продовольствования ассигновалась определенная сумма, предназначенная для приобретения продуктов на рынке. При ней должны были находиться две старицы, на которых возлагалась обязанность скрашивать ее жизнь. постриг в присутствии Языкова, совершил и романах спаса паса Евфимьева монастыря Илларион. При пострижении царица получила имя Елена. Церемония совершалась не в соборе, а в келье монастыря. Тогда же на монастырские деньги были сооружены хоромы для бывшей царицы. Старица Дорофея во время допроса в 1720 году, показала что она пребывает в Покровском девичьем монастыре 27 лет, и через год после приезда евдокия Федоровны была определена к ней для мытья ее сорочек, также и в кельях для всякой черной работы. Инокиня часто получала подношения от духовных и светских лиц, главным образом продовольствием. Живой и соленой рыбой, хлебом, выпечкой, а в летние месяцы – овощами и фруктами, огурцами, вишнями, яблоками, морсом, редко деликатесами – белугой, икрой, медом, сахаром. В праздничные дни ее навещал с подарками Суздальский митрополит, сменявший друг друга суздальские воеводы Ландраты. Что касается родственников бывшей царицы, брата Авраама, цариц Марии Алексеевны и Прасковьи Ивановны, то они передавали подарки, съестные припасы, светскую одежду, деньги через специальных курьеров. И все же Евдокия испытывала определенные трудности в продовольствии, о чем свидетельствуют ее письма родным с просьбой о помощи так сохранилось написанное, очевидно, ей самой, довольно безграмотное, недатированное письмо брату Аврааму Лопухину, скорее всего, относящееся к первой половине ее пребывания в монастыре. В нем она просила, «Пришли ко мне всяких водок. Хотя сама не пью, так было чем людей жаловать. Ведь мне нечем больше жаловать» что не гостем носим больше и духовник, и крылошаньки, и всех, кто не придет. Здесь ведь ничего нет, все хнелое. Хоть я вами и прикушна, да, да что же делать? Пока мест жива, пожалуйте, поите, да кормите». Дарители приносили продукты в сени, где их принимали старицы маремьяна и Каптеллина, и в ответ подносили дарителям почарки водки или Рейнского. Самые доверенные дарители, пользовавшиеся благосклонностью бывшей царицы, допускались внутрь дома к руке. Наибольшие хлопоты слугам старицы Елены – доставляли ее выезды из Покровского монастыря в другие монастыри и церкви. Бывшую царицу, как правило, сопровождало 25-30 человек. Причем главной задачей слуг состояла не только в доставке монахини к месту назначения, но и в том, чтобы ее никто не увидел. Поэтому окна кареты были Завешаны красным сукном, путешествия проходили в ночные часы, а если днем, то за четверть часа до приезда бывшей царицы в монастырь пребывал дворецкий с повелением игуменье, чтобы и она, и монахини не выходили из своих келий и не выглядывали в окна. В ожидании, когда откроют церковь и подготовятся к службе, Инакия Елена располагалась в келье игуменье. Службы исполняли привезенные ею священник и несколько клерошан. По завершению службы в келью игумени приносили обед, после которого царица Иннокене отъезжала вместе с сопровождавшими лицами в Покровский монастырь с соблюдением тех же предосторожностей, как и во время приезда. Выезды не были регулярными».